Глава 19. Артем. Можно было не мучиться полночи, придумывая, как можно начать ухаживать за Инной. Мама вскочила ни свет ни заря, приготовила завтрак и дожидалась на кухне нашего с папой пробуждения. Она у меня женщина энергичная, свои почти шестьдесят, выглядит моложе лет на десять, очень добрая и какая-то хрупкая. Раньше я в ней этого не замечал. Возможно, я теперь просто стал более внимательным к родителям и друзьям. — Доброе утро, Артем! — мама подставила щеку для поцелуя. — Мы продуктов привезли, а тут холодильник битком. — Доброе! — обнял ее, чего раньше делать не любил. Андрюха приезжал, и вся гоб компания так, что с голоду умереть не грозит. Тем более, что местный повар готовит мне за отдельную плату. — Мам! — Ну, ты, как всегда, думаешь, что я голодаю. Теперь понятно. Андрюш молодец. Так много уже сделал. Вот уверена, вскоре откроет свой ресторан. Он и так уже изумительно готовит. А все считает, что еще есть куда расти. Очень целеустремленный. И жена подстать. Один я у тебя сплошное разочарование, да? Спросил немного раздраженно. В душе надеясь, что мать скажет что-нибудь успокаивающее. «Да», — твердо в ответ. «Правда, но очень неприятно такое слышать». «Легче от такого ответа? Артем, ты сам прекрасно понимаешь, что вел себя отвратительно. И не раз, и не два пыталась донести до тебя всю пагубность такого поведения. И что, ты не готов был меня услышать?» «Ты права». «А что я еще мог ответить? Нынешняя ситуация — наглядное доказательство». Нагляднее просто некуда. Не скажу, что я теперь стану праведником или уйду в монастырь, но думать буду больше, гарантирую. «Садись завтракать», — улыбнулась мама. «Просто ты должен понять, что своими поступками хуже дело только себе. Мы с отцом никогда не желали тебе плохого. Даже твое желание путешествовать поддерживали и спонсировали» но постоянно так продолжаться просто не может. Хочешь вести прежний образ жизни — пожалуйста, но только на свои. Мам, я многое осознал, честно. Впредь попытаюсь вести себя хотя бы не настолько вызывающе. Но вы же не рассчитываете, что вдруг стану таким же занудой, как Дэн, или, что еще хуже, Ярослав? Да ну тебя. Родительница замахала на меня руками. Только не как Ярослав. — Неудивительно, что с Ларисой свадьба не вышла, и я бы за него не пошла. — За кого бы ты ни пошла, дорогая? — удивленно спросил вошедший из спальни отец. — Подумай, что я уже не молод, но по физиономии могу хорошенько съездить. — Так кто к тебе пристает? — Успокойся, тебе вредно, — ответила мама. — Мы Ярика Подгорского обсуждаем и что все никак не женится, потому что слишком серьезный и очень требовательный. Лариса сколько лет в статусе невесты ходила? Четыре? Пять? Уже слухи бродят, что бедная девочка только ширмой была, вот и не выдержала. — А, ну ладно. Отец разулыбался. Хороший пацан вырос, серьезный, ответственный. Давно сам в бизнесе за все отвечает. Николай чем сильно доволен. Говорит, что со спокойной совестью отправится покорять Москву. А разные глупости из головы выброси. Нормальный мужик. Нудноватый. Зато дела иметь с ним одно удовольствие. Все в срок. Все четко. Артему бы не мешало кое-чему у него поучиться. Это вам он, пацан, дорогие родители. А кое-кому взрослый мужик и крутой бизнесмен. «Но зануда хуже Дэна, честное слово», — вмешался в родительский разговор. «В сравнении с данной персоной я проигрывала по всем пунктам, что не добавляло хорошего настроения. В конце концов, у них один и единственный сын, и это я». «Так, прекратили болтать», — мама поставила на стол чашки с чаем. «Завтракаем и отправляемся на прогулку, а потом на зарядку». Шаги и фитнес-браслеток сами собой не появятся. Я вас обоих на ноги поставлю, погрозила кулаком, а мы сделали вид, что сильно боимся. Так вот и рухнули планы на кофе у Ины, потому что тут мне ничего не светит. Мать категорически против кофе, друзья тоже, но Городецкая-то не в курсе. Такой вот маленький коварный план. Екатерина Андреевна Несмотря на то, что похоже на добрую фею из сказки, может быть, тем еще диктатором. Поэтому мы с отцом даже спорить не стали, позавтраков отправились на прогулку. Довольно мама спешно шествовала, а по-другому не скажешь, вдоль шале в сторону реки или пруда, в общем, водоема, и нахваливала владелицу этого места, превратившую речку вонючку в и непролазные заросли, в такое чудесное место. Сколько труда вложено. И вообще, со всех сторон хороша, и одна долго не пробудет. Почему-то совсем вылетело из головы, что мама знакома с сыной. Стоило не подумать, как девушка собственной персоной материализовалась буквально из воздуха. И я в который раз решил, что реально двинулся мозгами. Иначе почему сейчас стою, чуть не разинув рот? Помещица стояла на деревянном мосту, опершись на перила и смотрела на воду. Нас она заметить не могла, заслоняли ветки вездесущих ив, кто их только понатыкал столько. За ее спиной светило солнце, мягко лаская фигуру утренними лучами. Легкий ветерок играл прядями волос, футболка обтягивала грудь, спина прогнута а упруги бедра в обтягивающих джинсах просто кричат о том, чтобы их погладили. Бомба, а не женщина! Как можно быть одновременно такой невинной и такой порочной? Нет, ну вот реально, ни мини под самые ягодицы, ни декольте до пупка, ни шпилек. Нет никаких этих женских штучек, применяемых для соблазнения. Ничего. Ну вот стоит и о чем-то думает, а я думаю о ней» и начинает вставать. Колдуньи не иначе, особенно с этими фиолетовыми волосами. Кажется, Градецкая из тех женщин, у которых за респектабельным фасадом бушуют страсти. И очень хочется выяснить, я прав или нет, потому что это будет или оглушительный провал, или настоящая феерия. Очень надеюсь, что второе, иначе меня настигнет величайшее разочарование в жизни» потому что женщина-бревно — это просто наказание. «Иночка тоже здесь?» Мама увидела девушку, замахала рукой, привлекая внимание. «Пойдемте поздороваемся. Девочке нужна поддержка. Артем, на этот раз, надеюсь, ты не будешь груб и не опозоришь меня», — строго добавила она. «Не понял», — удивленно приподнял бровь. «Нет, ну я не образец, конечно, но когда это я тебя опозорил перед Инной?» «Сын, ты меня пугаешь!» Родительница смотрела на меня, как на ненормального. «Ты весьма грубо отказался знакомиться с Городецкой на одном из мероприятий, заявив, что имени интересного тебе человека знать не хочешь!» Припечатала она. на да? И когда это было?» «Нет, не помню. Хотя вполне в моем духе. Зачем запоминать лишнюю информацию?» Бунтарский нрав так показывал а на самом деле обыкновенную невоспитанность. И как теперь быть? Сказать, что уже знакомы? Да, блять, веду себя как пацан. Ну и что такого в том, что уже познакомился? Не женюсь же. Короче, пока я тут стою и туплю, мама успела привлечь внимание Городецкой и уже тянула нас с отцом в ее сторону, твердо вознамерившись оказать бедной девочке поддержку в столь сложный для той период. «Женщины, ну зачем вам надо все по сто раз перетирать?» «Иночка, доброе утро!» Мама полезла обниматься. «У вас тут так чудесно! О, и прическа новая! Вам очень идет! Мы вот тут к сыну на пару дней заехали, проверим его и сами немного от города отдохнем. Доброе утро, Екатерина Андреевна, Сергей Петрович! Здравствуйте, Артем!» ответила девушка. «О, как!» — Со мной нынче на вы. — Ну и как это называется? — В будние дни народу немного, так что вам никто не помешает. Как ваше здоровье? — Все хорошо. Наш папа сбавил темп, а теперь и сын решил заняться делом, так что все налаживается. — А когда успели познакомиться с Артемом? Мамуля улыбалась и в упор смотрела почему-то на меня. — Ну вот что уже себе там выдумывает? — «Здесь, в питомнике», — вежливо улыбнулась Инна, так, словно я пустое место. «И меня это задело, хоть и не должно было. Ваш сын любит нарушать правила и не обращает внимания на предупреждающие таблички». Я уже извинился за тот случай, как можно спокойнее ответил. Но отстраненность девушки силы, но не должна же она была кинуться мне на шею. «Ну, не должна же она была кинуться мне на шею». Но можно же было как-то теплее поздороваться, что ли? А если скажу, что вчера готовил ей кофе?» «Как отреагирует?» Конечно, ничего провокационного делать не стал, хотя интерес определенно набирал обороты. Кажется, пресловутый охотничий инстинкт включился. «Ничего, родители тут ненадолго, так что скоро будет достаточно времени, чтобы немного продвинуть наши отношения» потому что совершенно невозможно спокойно спать, зная, что в соседнем доме совершенно одна та, которой хочется до боли в паху. И если бы нерегулярная физическая нагрузка, на ладони мозоль бы уже натер. И вообще ни об одной женщине я столько не думал. Это просто ненормально. Отец под шумок хотел смыться. Наверняка решил выкурить сигарету, которую мать нашла по всему дому и выкинула. Но папу так просто не возьмешь. Маневр незамеченно мне остался. Сережа, а ты это куда? Так, такой Елены голосок у мамы перед большой взбучкой. Можешь не искать. Твою заначку я выкинула. Мы же договорились, да? С нажимом закончила она. Да, Катенька, вздохнул отец. «Вот видите, Инна, на какие жертвы иду ради любимой женщины!» — развел он руками. «Если женщина достойна такого, то почему нет?» Девушка улыбнулась и продолжила. «Главное, чтобы эти жертвы не были в пустоту. Вот тебе раз. Сожалеет о разводе. Ну, так вроде сама ушла от вполне себе перспективного мужика, а могла бы и в Москву вскоре уехать». — Инна, — опять заговорила мама, — раз уж вы здесь, приходите к нам на ужин. Ничего особенного, все просто и по-домашнему. — Молодец, мамуля, отличный ход. Еще посадишь нас рядом, и будет совсем красота. Я уже говорил, что птица-абламинга свела рядом гнездо. Так эта зараза еще и птенцов поди вывела, маленьких абламингчат, или как их там назвать? — Большое спасибо за приглашение, но ну, вечер у меня занят. Давайте как-нибудь в другой раз. А сейчас прошу меня простить дела. Всего хорошего. И упорхнула. — Не, ну как так? Это не женщина, это беда. Кажется, так звучат слова одной песенки. Вот лучше и не скажешь. А моя персональная беда, легкая походка от бедра, уходила по тропинке куда-то за деревья ни разу не обернувшись. «Так, мальчики, отдохнули и будет!» Мама вцепилась в нас клещом. «Там вот цветет что-то красивое, и я хочу фото!» Махнула она рукой и потащила нас в противоположном направлении. «Ладно, они ведь ненадолго, всего-то пару дней потерпеть».